«Ай-ай-ай-ай! Больно!» Аня держала Грека за ухо. Он корчился от боли и словно висел на ее руке, пытаясь освободиться. «Так и знала! Ты опять что-то натворил! Петро!» Она строго посмотрела на меня, продолжая выкручивать брату ухо. Наблюдать за этим было ужасно неловко. «Что вы сделали? Говори!» Я сглотнул. ничего «Ничего?» «А зачем тогда вы оставили это письмо в нашем почтовом ящике?» Она бросила в меня комком бумаги. Не мне, а именно в меня. «Я не думал, что ты так рано заглянешь туда!» Прошипел Грек. Он все еще пытался освободить свое ухо. Я поднял листок и прочитал. «Если не вернусь домой, во всем виноват косарь». Я испытал приступ настоящего испанского стыда. Это когда тебе стыдно за кого-то другого. Мне мама об этом рассказывала. Грек сказал, что у него есть план, но не упомянул, насколько это тупой план. Оставить предсмертную записку – тоже мне план. Аня слушала меня спокойно, даже слишком спокойно. И когда я рассказал, как мы проникли в дом косаря, она не разозлилась, наоборот, она выглядела усталой и разочарованной. «Саша, твою ж мать!» тихо сказала она почему ж ты такой дуралей?» он ничего не ответил прижимал ладонь к больному уху словно боялся что оно отвалится мы подходили к дому косаря ночью прошел дождь дорога раскисла и хлюпала черной жижей под ногами дорожная колея была полна воды в ней купались воробьи нам приходилось идти по обочине в этот раз нам даже не пришлось стучать дверь распахнулась стоило нам вступить на порог «Ой, у нас еще одна гостья!» Старик улыбнулся Ане. Она начала было извиняться за нас, но косарь успокоил ее и пригласил нас всех в дом. «Заходите». Он улыбнулся как-то слишком дружелюбно, и я почувствовал, как мой желудок завязался в узел. «Только обувь оставьте за порогом». Мы разулись и вошли. «Что с твоим ухом?» – спросил косарь. «Аллергия», – буркнул Грек. Похоже, этот аргумент он заготовил заранее. Я старательно имитировал спокойствие и всеми силами подавлял внутренний голос «Это ловушка! Беги!» Но дверь захлопнулась за нами. Было поздно. Внутри все так же пахло морковным салатом с грецкими орехами и еще чем-то, как будто марлей или спиртом, как в операционной. Я живо представил себе пыточную в подвале у косаря. все эти скальпели, ланцеты и иголки, которые он будет загонять нам под ногти. «Мы принесли торт», — сказал крик. «Отлично. Я как раз заварил чай. Имбирный, с кусочками фруктов». «Так вот, что это за запах? Имбирь!» — подумал я. Он, как и в прошлый раз, был облачен в серо-зеленый халат. На ногах, Старые зеленые затрепанные тапочки с заостренными, загнутыми вверх носками. Вместе с седой бородой все это делало его похожим на Джина из сказки. Я даже невольно стал озираться в поисках бутылки или лампы, из которой он вылез. Мы с греком сели на продавленный диван. Аня села рядом со мной. Сквозь одежду я почувствовал ее теплое бедро. Косарь разлил чай по чашкам и сел в кресло напротив нас. Повисла пауза. Где-то вдали летел кукурузник. Мы молча переглядывались, как соучастники научной ставки. Играли в молчанку, словно дожидаясь, когда же оппонент даст слабину и заговорит первым. У нас был только один вопрос: как много он знает? И я уверен, старик разглядывал нас и по лицам пытался понять, какая часть правды известна нам. Что ж, давайте начну я. Наконец проговорил он. Все-таки это я вас пригласил. Только сразу предупреждаю. Я не собираюсь вас ни в чем обвинять или угрожать вам. Все очень просто. Я знаю, что вы залезли ко мне в дом. Я с трудом подавлял дрожь в колени. Вы изрядно наследили там, в туалете. На сливном бачке и в коридоре следы ваших ботинок. И да, сначала я был очень зол. и хотел найти вас и оторвать вам головы, или чего похуже. Мое лицо горело от стыда. Я смотрел в пол, потому что боялся, что если взгляну на старика, то рассыплюсь на осколки, как витрина, в которую швырнули булыжник. Если бы он орал на нас, или пытался нас побить, или вызвал полицию, это не было бы и вполовину так унизительно. Каким-то образом его тихая, спокойная речь, его слова о том, что он прощает нас, Все это делало наш поступок еще более подлым и неприличным. Грек убрал руку от уха. Ухо было пурпурное, как орден за храбрость. Но потом я успокоился, осмотрел свои вещи и понял, что ничего не сломано и не украдено. Потом я вспомнил наш разговор и то, как меня восхитила ваша осведомленность. В свои тринадцать лет вы умудрились узнать об истории строительства ирригационных систем больше, чем многие студенты инженеры, и уж тем более больше, чем все жители рассвета вместе взятые. Вы не стесняйтесь, пейте чай. остынет же. Он взял чашку, отхлебнул из нее, почмокал губами. Несколько янтарных капель повисли на его белой бороде. И потом я сказал себе, «Эй, эти парни не просто шпана. Они ведь искали что-то конкретное». И я вспомнил себя в вашем возрасте. Я ведь тоже делал много глупостей в детстве. И я сказал себе. Эй, я должен поговорить с этими пацанами. им мозги. И вот что я вам скажу, ребята. Даже самые благие намерения не дают вам права влезать в чужой дом. Это преступление. Уголовное. Вы это понимаете? Приступ стыда, смешанного с паникой, постепенно проходил. я уже даже мог смотреть на косаря. Ухо грека сменило цвет. Стало красным, как сигнал светофора. «Да», — сказал я за нас обоих. «Я долго жил. Долго и странно. И я точно могу вам сказать, что самый ценный навык в жизни любого человека — это умение правильно формулировать вопросы. Этот навык — ключ от всех дверей». «Я полагаю, вы влезли в мой дом потому, что вам казалось, будто я скрываю что-то от вас». «А вы не скрываете!» Грек смотрел на него из-под лобья. Взгляд у него был обиженный и озлобленный, как у ребенка, наказанного за проступок который он не совершал. Старик снисходительно посмотрел на Грека. Взял чашку. «Молодой человек. У каждого есть, как-то говорят, скелеты в клозете». он отпил чаю и снова почмокал губами и если честно это его чмокаье ужасно раздражало и у меня они тоже есть но речь ведь не о совсем личных вещах вас интересует история рассвета верно мы молчали старик заулыбался и я только сейчас заметил какие у него ровные и белоснежные зубы в его то возрасте неужели вставные да нет точно вставные «Но я ведь не смогу вам помочь, если не буду знать, что вы ищете». «Мы ищем третье озеро», — сказал грек. «Третий пруд», — поправил косарь, подняв палец и добавил. «Его не существует». «И куда он делся?» «А вот это неправильный вопрос», — сказал старик. «Скажите хотя бы, где он был и что с ним случилось? Его закопали или там что-то произошло?» как то трагедия. Я ведь с ума сойду, если не узнаю. Это тоже неправильные вопросы. Так нечестно. Что именно нечестно? То, что вы делаете. Мы так можем до старости тут сидеть и задавать вопросы, а вы будете говорить, что они неправильные. Старик покачал головой, допил чай из своей чашки и снова почмокл губами. Вовсе нет. Как раз наоборот. Я пытаюсь направить вас. «Вы можете просто сказать нам ответы и все будут довольны!» «Нет, так не пойдет». Он покачал головой и подался вперед, положив руки на набалдашник трости и упершись в них подбородком. Я снова заметил отсутствующий средний палец. «Когда я был маленький, такой же, как вы, и слышал какое-то новое, незнакомое слово, я спрашивал у отца, что оно значит. И знаете, что он отвечал?» «Он говорил...» Если я тебе скажу, ты тут же забудешь. Чтобы запомнить и понять это слово, ты должен приложить усилия. Понимаете? Что не требует усилий, не заслуживает усилий. Правда, самое удивительное вещество на планете. Ее недостаточно узнать, чтобы добраться до нее. Нужно поработать. В основном головой, но иногда и руками. И ногами. в том случае, если надо куда-то идти за ней. Как правило, далеко. И чем больше усилий ты прикладываешь, тем ценнее ответы, тем больше вероятность, что ты сможешь правильно понять то, что узнал, и не забудешь об этом на следующий день. «Значит, вы нам ничего не скажете?» Старик наливал себе еще чаю. «Как это? Не скажу. Еще как скажу». но я хочу, чтобы вы заслужили правду, поняли ее ценность. Точно так же мой отец никогда просто так не говорил мне, что значит то или иное диковинное слово. Почему вы не пьете чай? Пейте. Мы с Аней потянулись за одной и той же чашкой и одновременно сказали «Ой, извини, я взял ту, что левее, она ту, что правее». Я сделал глоток. Терпкий напиток с привкусом цедры уже остыл. Грек сидел неподвижно. «К тому же...» — сказал старик, повторив свою процедуру с чашкой. Понюхал, отпил, почмокал губами. «У вас нет никаких причин верить мне на слово. Как вы поймете, что я говорю правду? Я ведь могу сказать все, что придет мне в голову. Например, что третьего пруда не существует потому, что автор проекта ненавидел цифру три. Как вы узнаете, вру я сейчас или нет? «Ну же, я разговаривал с вашей мамой, Александр. Она сказала, что вы любите играть в детектива. Полагаю, вы именно это сейчас и делаете. Для того, чтобы я сказал правду, вы должны найти, придумать такой вопрос, от которого я не смогу отвертеться». «Это всего лишь слова», — сказал Грек. «Всего лишь слова?» «Слова никогда не бывают «всего лишь». слово сильнее, чем вы думаете. Я знаю случай, когда всего лишь одно короткое слово обрушило целую стену. Одно неосторожно сказанное слово, и целый народ обрел свободу. — Я не верю в магию, — сказал грек. Старик фыркнул и встал, опершись на трость. Хрустнув коленными суставами, вышел из комнаты «Вернулся через минуту и положил перед нами на ствол какой-то камень. Точнее, обломок. Небольшой серый кусок бетона. Одна грань ровная. На ней даже виден фрагмент надписи. «Берлинская стена», — сказал косарь, усаживаясь обратно в кресло. «Двадцать семь лет она служила искусственным барьером между жителями западной и восточной частей Берлина». Но 9 ноября 1989 года все изменилось. Одно неосторожное слово, и все изменилось. Гюнтер Шабовский, пресс-секретарь Социалистической партии Германии, просто взял и ляпнул не то. Он рассказывал журналистам об упрощении порядка выезда граждан ГДР за рубеж. И тут у него спросили: "Когда новые правила вступят в силу?" Проблема была в том, старик поднял палец, что Шабовский не знал точного ответа. Он не удосужился посмотреть новые документы и потому не мог назвать точную дату. Но журналисты напирали, они кричали с мест. «Когда? Когда же? Сейчас?» И, не выдержав давления, вспотевший, испуганный Гюнтер ответил. «Насколько я знаю, да. Сейчас». Старик улыбнулся так, словно присутствовал при этом моменте. Сейчас. Толпы людей кинулись к границе, и стена пала. Одно неосторожное слово. И? Он показал тростью на камень. Граница превратилась в музейный экспонат. Утратила свою силу. Люди перестали бояться. «Откуда у вас этот камень? Вы были там?» – спросил я. «Все-то вам расскажи. Пусть это останется тайной». Фу, «Одни тайны у вас!» — Грек закатил глаза. «И ни одной разгадки!» «Ну почему же? Разгадки у меня тоже есть. Я ведь сказал уже. Единственный ключ к любой загадке — это правильно сформулированный вопрос». Несколько дней назад его брат...» — Грек кивнул на меня. «Егор. Ушел из музыкальной школы и потерялся». «Это ведь вы нашли его?» Косарь кивнул. «Кстати, спасибо за это», — вставил я. «Он помнит, что встретил вас возле большого камня», — продолжал грек. «И на камне были числа. Один, два, четыре, пять. Точь в точь, как пруды». Старик сморщился. «Так много морщин», — подумал я. «Лицо похоже на грецкий орех». «Вы хотите знать, что это за камень?» а это правильный вопрос вы скажете нам я дам вам подсказку он встал с дивана суставы его хрустили как хворост в костре подошел к книжному стеллажу взял книгу и бросил ее на стол перед нами старая затертая обложка название на иностранном языке на обложке два персонажа тощий с копьем на тонконогам коне и толстый на жирном осле стоят и смотрят на ветряную мельницу грек открыл книгу она не на русском сказал он а вам и не надо ее читать ответил старик он медленно опустился в кресло колени хрустнули словно сломались это очень редкий экземпляр берегите ее мой отец был переводчиком переводил с испанского он перевел эту книгу мои родители познакомились благодаря ей грек полистал книгу закрыл ее и еще раз взглянул на обложку и что нам с этим делать старик пожал плечами это загадка с помощью ее вы узнаете где искать этот камень отгадка прямо на обложке все очень просто вы же любите играть в детективов вот и разгадайте ее она проще чем кажется если вы знаете историю рассвета Вы не заблудитесь. Я знал, что-то не так. Мои родители, может, и не были идеальной парой, и все же иногда, очень редко, но все же, между ними возникало взаимное тепло. Я чувствовал это излучение, добрую радиацию, когда сидел с ними за обеденным столом. Издательство, в котором работала мама, занималось выпуском сентиментальных женских романов, и мама редактировала их, стараясь, как она сама говорила, придать всей этой адовой графомании удобоваримый вид. Иногда ей приходилось почти полностью переписывать рукопись, у нее даже появилось хобби, она собирала идиотские обороты, пошлые сравнения и ляпы из этих самых романчиков. И вечерами, когда мы все садились за стол, она зачитывала нам свои находки. Со временем это стало чем-то вроде семейной традиции. Отец даже потирал руки от нетерпения и спрашивал «Ну чего там? Давай, жги глаголом!» Мама открывала свою синюю тетрадь и читала. Матильда лежала на спине и молча поедала потолок. Тут, вероятно, имелось в виду, что потолок эта самая Матильда поедала глазами, но автор забыл уточнить. Мы все хихикали и поднимали головы, смотрели вверх и пытались представить себе эту сцену «Женщина ест потолок». А мама продолжала. Она зашла в дом, а голову оставила на улице. «Это уже что-то из Майнрита», – замечал отец, бросая ложку сметаны в борщ. Их отношения никогда не были идеальными, но той весной тепла между ними становилось все меньше. Такое вот резкое похолодание Холодный фронт. Я больше не ощущал доброй радиации. Теперь они, казалось, стеснялись смотреть друг другу в глаза. Даже Егор почуял изменения в атмосфере, и вечером перед ужином он садился поближе ко мне, а не к маме. Отец все чаще задерживался на работе, он просто не успевал к ужину. «Дипломники», — говорил он, пожимая плечами, — «ничего сами не могут». Ритуал, был нарушен. Если бы я мог, я бы дал всем родителям один совет. Почаще, а лучше всегда. Говорите своим детям, что они ни в чем не виноваты. Каждую ссору родителей, каждую грубость, ребенок легко запишет на свой счет и будет навьючивать себя неврозами, как драмадер, пока не надорвется. В молчании родителей, в их нежелании объяснить детям свое поведение, всегда есть какой-то нездоровый и невежественный эгоизм. Им кажется, что они выясняют отношения между собой и что дети здесь ни при чем. Алло, родители, если у вас есть дети, забудьте про «между собой». «Зачем объяснять ребенку очевидные вещи?» скажут родители. И в этом вся разница между нами. Многие взрослые просто не понимают, что дети живут в мире, где очевидных вещей не существует в принципе. Яичница на завтрак – штука такая же необъяснимая, как и летающие тарелки или киты. А ссора между родителями – событие, по степени чудовищности равное ядерному удару. И, в общем, отец все чаще задерживался на работе. А приходя домой, включал телевизор и просто смотрел на экран, словно завороженный, загипнотизированный. Так древние люди, наверное, смотрели на огонь. а потом... 23 апреля я, как обычно, забрал Егора из музыкальной школы. Мы возвращались домой, деревья уже обросли листвой, был вечер, но солнце было еще высоко, и небо слепило всеми оттенками синего. Мы, кажется, о чем-то говорили, я пробовал шутить. Неудачно. Мы были скованы, не очень-то хотели возвращаться домой, в эту враждебную тишину. Я вставил ключ в скважину и попытался повернуть его. но оказалось, дверь открыта. Я толкнул ее и тут же увидел осколки стекла в коридоре. Прозрачная вставка в кухонной двери была разбита. Солнечный свет поблескивал в местах скола и в россыпи стеклянной крошки на линолеуме. Егор вцепился в мою руку. Я чувствовал себя как космонавт, ступающий на белую лунную поверхность. Словно мы одни тут, на луне, в кратере. И воздуха все меньше. Только вакуум кругом и громкий звук собственного дыхания в голове. Вдох. Выдох. Почему так душно? Я сделал несколько шагов по коридору и заглянул в залу. Очень осторожно, словно боялся, что в меня могут выстрелить. Всюду бардак. Одежда, брюки, носки. Два открытых чемодана на полу. нас ограбили. То ли сказал, то ли подумал я. Егор смотрел на все это из-под моей руки, словно надеялся, что я смогу защитить его в случае чего. Потом я увидел телевизор. Он работал без звука. Пульт на полу, на ковре. Показывали новости. Съемки какого-то тонущего корабля, черные и радужные пятна на морской поверхности, чайки и тюлени, увязшие в черной жиже. И заголовок внизу «Разлив нефти в заливе». Какой дурацкий заголовок. Помню, подумал я. «Разлив в заливе». Как же глупо это звучит. А потом еще подумал. Если нас ограбили, тогда почему телек не взяли? Это не имеет смысла. Телек – самое ценное, что есть в этом доме. Еще синтезатор Егора. ну и он тоже на месте. «Это вы...» Хриплый голос из кухни. Мама смотрела на нас сквозь разбитое окно в кухонной двери. Глаза у нее были красные, и все лицо словно съехало на сторону, куда-то влево-вниз. Она шмыгла носом, в руке дымящаяся сигарета. «Ты же не любишь запах дыма», — опять то ли сказал, то ли подумал я. «Что случилось?» Она еще раз шмыгнула носом, открыла дверь, и я увидел еще больше осколков на полу. Разбитые тарелки. «И что это?» «Капля крови?» Я внимательно оглядел маму, с ног до головы. На ней не царапина. «Тогда откуда кровь?» На стене не хватало нескольких кафельных плиток. «Петро, я хочу, чтобы вы сейчас собрали вещи. Мы едем к бабушке с дедушкой. Помоги брату, хорошо?» «Да, но...» Я смотрел на пол. «Что здесь было?» Просто собери вещи. Потом поговорим, нам надо ехать. А где папа? Она сжала губы, словно сдерживала крик или ругательство. И я, не дожидаясь ответа, потащил Егора прочь по коридору, в комнату. Так солдаты бегут с линии огня. Нам ничего не объяснили. Мы ведь всего лишь дети. Мы собирали вещи. Егор спросил у меня, надо ли брать игрушки и конструктор. Я сказал, что не знаю, и он заплакал. Я начал утешать его, боялся, что мама услышит рыдания и разозлится еще сильнее. Потом мы ехали в такси. Мама в темных очках и в косынке. Кожа бледная, полупрозрачная. Зеленая сетка сосудов на шее и вздувшаяся вена на виске. «А где папа?» – спросил Егор. Мама не ответила. Он повторил вопрос. «Перестань», – сказал я ему тихо. Он посмотрел на меня с искренним недоумением. Словно не мог поверить, что я сказал это. «Что? Но я же просто спросил, где папа?» «Прошу тебя золотце. Не сейчас. Давай потом поговорим. Маме надо подумать немного, хорошо? Мы приедем к бабушке с дедушкой и там...» Она громко сглотнула, как будто сама себя мысленно спросила. «Что? Там?» И не смогла ответить. Бабушка с дедушкой жили в 20 километрах от рассвета, в пригороде Новочеркасска, в собственном одноэтажном доме. Когда машина въехала на холм и стала спускаться, я увидел их. Они уже стояли на пороге и ждали нас. Это было странно. Я видел их еще издалека. Казалось, они стоят тут возле собственного дома уже очень давно и смотрят вдаль, на холм, и ждут, когда появится жёлтая машина. И вот мы появились. и бабушка тут же пошла, даже скорее побежала нам навстречу, хотя мы были еще очень далеко. Дедушка догнал ее и остановил. К тому моменту уже начало темнеть. Таксист остановил машину и заглушил мотор. В свете фар мелькали насекомые, то ли мотыльки, то ли бабочки. Цикады журчали так, что закладывало уши. Бабушка подбежала к машине, открыла заднюю дверь и потянула Егора на себя. Взяла его на руки и тут же схватила меня за руку. и стала вытаскивать словно боялась что автомобиль вот вот взорвется или исчезнет и мы взорвемся исчезнем вместе с ним дедушка открыл багажник достал чемоданы все молчали никто даже не поздоровался я бы хотел точнее описать тот вечер но я не помню всех подробностей память не похожа на кинопленку гораздо больше она похожа на бракованную книгу книгу уродца из тех что коллекционировал грек Чернила в ней блеклые, и строки наезжают друг на друга, и нумерация страниц нарушена, а иногда ты видишь чистые листы. Я помню, что тем вечером нам так ничего и не объяснили. И следующим утром тоже. И даже через три дня взрослые отчаянно избегали разговоров на эту тему. Я помню, как ночью меня разбудил Егор. Он стоял возле моей кровати, сжимая в руках книгу, с которой никогда не расставался. Детский атлас мира. Я подвинулся, и он лёг рядом. И мы лежали в темноте и смотрели в потолок. А у меня в голове вертелась эта фраза из маминой коллекции дурацких перлов, из любовных романов. Она лежала на спине и поедала потолок. Сейчас эта глупость уже не казалась мне смешной. «Тебе холодно?» Спросил Егор. «Мне?» «Мне это что?» «Ты дрожишь». Я не нашёлся, что ответить, и лишь спросил. «А ты чего не спишь?» «А ты?» «Я хочу кое-что сказать тебе, но это секрет. Ты сохранишь его, обещаешь?» «Обещаю». «Я не хочу быть музыкантом. Я хочу быть мореплавателем, как Жак и в Кусто». «Кусто не мореплаватель. Он исследователь моря». «Ну вот я хочу быть, как он. Только маме не говори, ладно?» «Почему?» «Она расстроится». Я помолчал. Потом потянулся к тумбочке и включил ночник. Комната озарилась темно-оранжевым, апельсиновым светом. На потолке нарисовался белый круг. Свет лампочки вырывался вверх из плотного матерчатого абажура. Я взял у Егора атлас и начал листать его. «Все-таки у меня странный брат», — подумал я. «Какие у маленьких детей обычно любимые игрушки? Плюшевый меч, трансформер, гоночная машина». а мой брат всегда берет с собой в постель атлас мира или могучего властелина морей Жака Ива Кусто. Впрочем, надо признать, книга была чудесная, с огромными цветными фотографиями и рисунками. Здесь даже есть карта звездного неба и карта океанического дна, заметил я. Самой смешной была страница, посвященная головным упорам. Тут и викинги в своих нелепых рогатых шлемах, и английские солдаты в шапках, похожих на огромные черные меховые башни. и китайские мандарины, шляпы которых как перевернутые блюда для салата, и ковбои в кротых шляпах с загнутыми полями, и пираты в треуголках из акульей кожи, французы в беретах, ну и, конечно, русские в шапках-ушанках. И только у туземцев-зулусов из Африки не было головных уборов. «А почему у них нет шапок?» – спросил Егор. Ему было обидно за туземцев. «Не знаю», – сказал я. В Африке все очень бедные, наверное, у них нет денег на шапки. Да и потом, там ведь жарко. Зачем носить шапку в жару? У тебя же уши вспотеют. Я перевернул страницу, и мы увидели несколько вариантов географических карт 17 века. Они сильно отличались от современных. Как странно. Ведь в 17 веке, когда еще не было спутников, самолетов и орбитальных станций, люди смотрели на эти карты и верили, что мир выглядит именно так. Мне стало не по себе от этой мысли. «Сколько людей!» — думал я. Заблудилась и умерла, доверив свою жизнь неправильной карте. Сейчас-то у нас есть всякие электронные штуки, самолеты-беспилотники, и уж они-то точно знают, как выглядит наша планета с высоты птичьего полета. И тут я снова осекся. А ведь те люди в семнадцатом веке думали точно так же. Они ведь тоже наверняка думали... Ну уж сейчас-то мы, просвещенное общество, в отличие от этих средневековых дикарей, которые сожгли Джордана Бруно. Уж мы-то точно знаем, как выглядит мир. Вот мы и карты нарисовали. На самом деле средневековые карты всегда нравились мне гораздо больше, чем современные. В них не было самодовольства. Никто не утверждал в них, что знает абсолютно всё. Неизвестные, неисследованные области на таких картах помечали фразой «Хик, Сунд». Леонес. Здесь обитают львы. Сегодня ученые утверждают, что им удалось получить максимально точный снимок планеты и что на Земле не осталось неисследованных областей. Но если это так, то почему в море до сих пор пропадают корабли? Просто исчезают с радаров. Однажды я поделился этой мыслью с греком. Мы разглядывали карту рассвета, пытались понять, где может находиться тот загадочный камень с цифрами 1, 2, 4, 5. Я рассказал ему о разнице между современными и средневековыми картами и еще о том, что каждый раз, выпуская новые атласы, ученые утверждают, будто теперь их вычисления точнее некуда, но проходит время, и появляются новые ученые и доказывают, что в предыдущих атласах на самом деле было слишком много ошибок и лучше ими не пользоваться. Грек кивал. Это был первый раз, когда мне действительно удалось впечатлить его своими размышлениями. Мне нравится эта фраза», – сказал он и написал синей ручкой на карте рассвета, на севере. «Здесь обитают львы». Мам! Мы сидели за столом, я вилкой ковырял полузастывший желток глазунья. На краю тарелки лежали кусочки ветчины, но я не хотел мяса. На самом деле я всерьез подумывал о том, чтобы стать вегетарианцем. Она подняла на меня взгляд. «Пожалуйста, скажи нам, что случилось с папой». Все перестали жевать и стали осторожно переглядываться. «У вашего папы есть другая семья». Вдруг сказал дедушка. «Леша!» Бабушка цокнула языком. «Что?» Дедушка развел руками, в одной из них была вилка. «Вы же не можете все время молчать. Они должны знать правду». господи боже!» бабушка закатила глаза. «Каждый раз одно и то же. Есть сотни способов сообщить правду. И ты всегда, всегда выбираешь самый грубый». «Уж лучше самый грубый, чем самый никакой», сказал дедушка, возвращаясь к своему омлету. «Вы молчите, как канарейки, уже второй день. Нельзя так с детьми, им же страшно». «Это очень деликатная тема. Мы подбирали слова». «Это слова, а не рассыпанные монеты! Чего их подбирать? Просто говори и все!» Дедушка нанизывал на вилку куски тонко нарезанной ветчины. «У папы другая семья?» — подал голос Егор. Вообще-то он никогда не смотрел прямо в глаза, но сейчас уставился прямо на маму, тщетно пытался поймать ее взгляд. «А разве так можно?» — спросил я. «Лицо мое горело». Меня словно бы обдало этой новостью, как крутым кипятком. Другая семья? Что это значит? Фантазия моя рисовала совершенно безумную картину. Я думал, что где-то в городе живет еще одна семья, точная копия нашей. Такая же мама, такой же Егор и точь-в-точь точь такой же я. Наши полные, абсолютные двойники. Как в параллельном мире, как в зеркале. А отец у нас один, и он живет на две семьи. И он путешествует между этими параллельными мирами от семьи к семье, потому что... Почему? Господи, какая глупость. Я тряхнул головой и зажмурился. Вообще-то нельзя, сказал дедушка. Просто ваш папа – сволочь. лёша Снова воскликнула бабушка. Ну что ты опять? Если хочешь, чтобы я молчал, говори сама. Дедушка пригрозил ей вилкой. Мне надоело это хождение по мухам. Бабушка медленно положила столовые приборы по краям тарелки. Мама смотрела в стол. Она не двигалась, кажется, даже не дышала. Повисла тишина. Птицы чирикали за окном, на дереве. Что-то скрипело на ветру. Долго и протяжно. То ли качели, то ли дверные петли. ох да сколько можно! Если не можете, я сам скажу. Дедушка повернулся ко мне. «Ваш отец ушел!» Мама с грохотом отодвинула стул, встала и быстро вышла из кухни. Бабушка направилась за ней и бросила деду через плечо. «Я сейчас вернусь и только попробуй скажи еще хоть слово!» Дедушка угрюмо смотрел в свою тарелку и медленно жевал. Уже тогда я знал значение слов «интрижка» и «любовница», но эти слова были для меня частью какой-то другой реальности, вымышленной. Это в кино и в книгах люди заводят интрижки и любовниц. Я никогда не думал, что такие вещи существуют в нашей скучной, обычной жизни. Оказывается, существуют. У отца была другая женщина. Как объяснить это ребенку? Потом он стал проводить все больше времени с ней и все меньше с нами. А потом эта женщина родила ему дочь. Он обещал ей все уладить, но продолжал тянуть, жил на два дома. смотрел нам в глаза и улыбался, зная, что предал нас. Вот как все было. А 23 апреля, в тот самый день, не знаю уж зачем и почему, возможно, они с отцом поссорились и эта женщина, другая женщина, просто взяла и позвонила к нам домой. Мама взяла трубку. И та, другая женщина, рассказала ей все. А дальше скандал, драка, ругань, проклятия, тарелки летящие в отца, Разбитое стекло на кухне, отлетевшие фрагменты плитки, капля крови. Одна из тарелок, самая первая, угодила отцу в лоб. Шесть швов. Наш разрушенный дом. И мы переехали к дедушке с бабушкой.